Наденька, не дрогнув, защурилась и выпила. Федор, пей. Я не могу. Уволь. Я эту бутылку, найденную на месте нападения, следователю хотел отдать, но не отдал. Не отдал и твоего, Федор, парика с бородой и твоей шпоры. Когда тебя зацепил аркан, ты упал и задел порой за стремя. Пристав побагровел, бросился к Прохору и, перекосив рот, ударил кулаком в столешницу. Волк внезапным прыжком опрокинул его на пол. Наденька завизжала. Пристав поднялся, нырнул в другую комнату, захлопнул за собой дверь. «Надежда, не бойся», — сказал Прохор. «Жена моя надолго уезжает с Протасовым». Ты переберешься ко мне сейчас же. Ты будешь моей. Говорит тот цыган. В глазах. В каждом мускуле, в каждой кровинке наденьки отразилась страшная внутренняя борьба. Она мучительно искала в себе ответа. Она безмолвствовала. Ну, она безумно замотала головой и закричала Не знаю, ничего не знаю. «Миленький мой Прохор Петрович, ангел!» Лицо, глаза, губы сменялись, по щекам текли слезы страха и надежды. Дверь приоткрылась. Через комнату пролетели и упали к ногам Прохора сапоги со шпорами. Дверь опять захлопнулась. За дверью орал, ругался пристав. «Любишь?» Наденька заплакала пуще, засмеялась. Втяп посунулась к Прохору, как к магниту сталь, но волк оскалил зубы. То цыган, «Не спрашивай, не спрашивай!» — шептала она, всплеснув руками. «Ведь он меня зарежет! Я вся в синяках! Спаси меня, миленький!» «Пей!» Через силу, вся замерев, вся содрогнувшись, Наденька отчаянно вонзила в себя вторую рюмку отравы, сморщилась, сплюнула, затрясла головой, и ноги ее подтеклись. «Милый!» — Прохор, прикасаясь к ней с годливостью, провел ее к дивану, подошел к закрытой двери, с силой ударил в нее сапогом. Федор, иди. Пристав гордо вышел в парадной форме с медалями с крестом. Гарантия, что Прохор не рискнет оскорбить мундир. Чем могу служить? Ничем. Ты мне вообще служить не можешь. Задыхаясь внутренним гневом, раздельно сказал Прохор. Он дрожал, хватался руками за воздух, он грузно сел. Пристав стоял у печки. Выражение его лица удрученное, злое. Весь вспружиненный, он приготовился к кровавой схватке. Прохор смотрел на него с ненавистью и минуты две не мог произнести ни слова. Сильный Прохор, непобедимый Прохор, перед ним все трепещут силой обстоятельств, давно порабощен этим человеком. Иметь всю власть, всю мощь, все богатство и быть под сапогом у мрази, Прохор едва овладел собой, чтобы не разъяветься злобным плачем. Прохор с маху ударил кулаком в стол, заскрипел зубами, и еще момент он выбросился на пристава. Страшные глаза его, которых боялся даже волк, заставили пристава придвинуться ближе к двери. «Нас никто не слышит», — Наденька сама себя отравила. Глухим, каким-то рычащим голосом начал Прохор. «Я хотел тебе сказать, что так жить нельзя». Я больше не могу. Я мучаюсь, понимаешь, мучаюсь. На ногах моих гири, на сердце камень, на камне твоя нога. Нам здесь вдвоем не жить, или ты, или я. Знай, если будешь упрямиться, я тебя уничтожу. Нельзя ли без угроз, мой милый? Махнул пристав по усам, извякнув шпорами, важно сел в кресло. Я не тебе служу а служу главным образом государю-императору. И пристав, надув толстые щеки, выпустил целую охапку воздуха. Прохор издевательски захохотал. «Подлец! монетчик, Разбойник при большой дороге, не слуга царю!» «Что-что?» — стукнул пристав шашкой в пол, и бычьи глаза его страшно завертелись. «Давай, — говорит, — спокойно, не ори, — сказал Прохор. Я прекрасно понимаю и тебе советую понять, что еще недавно ты при желании мог бы погубить меня, но теперь, когда я узнал, кто ты, не ты меня, а я тебя погублю».